и как сырой конопляный сноп бросила его на пол. Тяжело громыхнувшись и стукнувшись со всего размаху затылком об пол, Зиновий Борисович совсем обезумел. Он никак не ожидал такой скорой развязки. Первое насилие, употребленное против него женою, показало ему, что она решилась на все, лишь бы только от него избавиться, и что теперешнее его положение до крайности опасно. Зиновий Борисович сообразил все это мигом в момент своего падения и не вскрикнул, зная, что голос его не достигнет ни до чьего уха, а только еще ускорит дело. Он молча повел глазами и остановил их с выражением злобы, упрека и страдания на жене, тонкие пальцы которой крепко сжимали его горло. Зиновий Борисович не защищался. Руки его с крепко стиснутыми кулаками лежали вытянутыми и судорожно подергивались. Одна из них была вовсе свободна, другую Катерина Львовна придавила к полу коленам. «Подержи его!» — шепнула она равнодушно Сергею, сама поворачиваясь к мужу. Сергей сел на хозяина, придавил обе его руки коленами и хотел перехватить под руками Катерины Львовны за горло, но в то же мгновение сам отчаянно вскрикнул. При виде своего обидчика кровавая месть приподняла в Зиновье Борисовиче все последние его силы.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 которое она держала за верхний конец, тяжелой частью к низу. По виске и щеке Зиновия Борисовича тонким шнурочком бежала алая кровь. папа -па", тупо простонал Зиновий Борисович с омерзением, откидываясь головою как можно далее от сидящего на нем Сергея. «Исповедаться!» — произнес он еще невнятнее. задрожав и косясь на сгущающуюся под волосами теплую кровь. «Хорош, и так будешь», — прошептала Катерина Львовна. «Ну, на с ним копаться», — сказала она Сергею. «Перехвати ему хорошенько горло». Зиновий Борисович захрипел. Катерина Львовна нагнулась, сдавила своими руками Сергеевы руки, лежавшие на мужнином горле, и ухом прилегла к его груди. Через пять тихих минут она приподнялась и сказала. «Довольно. Будет с него». Сергей тоже встал и отдулся. Зиновий Борисович лежал мертвый, с передавленным горлом и растеченным виском. Под головой с левой стороны стояло небольшое пятнышко крови, которое, однако, более уже не лилась из запекшейся и завалявшейся волосами ранки. Сергей снес Зиновия Борисовича в погребок, устроенный в подполье той же каменной кладовой, куда еще так недавно запирал его самого.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 Катерина Львовна взяла медную полоскательную чашку и намыленную мочалку. «Ну-ка, свети», — сказала она Сергею, идучи к двери. «Ниже, ниже свети», — говорила она, внимательно осматривая все половицы, по которым Сергей должен был тащить Зиновия Борисыча до самой ямы. Только на двух местах на крашенном полу были два крошечные пятнышка величиной в вишню. Катерина Львовна потерла их мочалкой, и они исчезли.